Сознаюсь, этот человек поступал не худо. Даже теперь, когда я через такой большой промежуток времени пишу эти строки, я вижу, что он вел себя прямо хорошо. Глава 4. сент получает связку банковских билетов. Прошло очень немного времени. Однажды я, к своему удивлению, заметил, что какой-то статский незнакомый мне господин с большим вниманием присматривается ко мне. Это был человек средних лет, с темно-красным лицом, круглыми черными глазами, уморительными клочковатыми бровями и выдающимся лбом, одетый в платье квакерского покроя. Он был очень некрасив, а между тем в выражении его лица мелькал тот неуловимый оттенок, который служит характерной чертой людей обеспеченных. Некоторое время он, стоя на известном расстоянии, так неподвижно наблюдал за мной, что даже не спугнул воробья, сидевшего между мной и им в отверстии стены на задней части пушки. Когда наши глаза встретились, незнакомец подошел ко мне и заговорил со мной по-французски. Владел он языком довольно бойко, но страшно коверкал произношение. «Я имею удовольствие говорить с Виконтом Анном де Керуэль де Сент-Ивом?» — спросил он. «Я не ношу этого имени, но имею на него право», — ответил я. «Теперь меня зовут просто Шамдивер». «По фамилии моей матери. Это имя больше идет солдату». «Мне кажется», — сказал он, — «вы не приняли точной фамилии вашей матушки. Насколько я помню, перед ее именем также стояла частица «Д». Ведь ее звали флоримонда де Шамдивер. «Опять-таки, совершенно верно», — проговорил я. «С удовольствием смотрю на человека, которому так хорошо знакомы все подробности моего происхождения. Смею спросить, вы сами благоурожденные?» Я произнес последние слова с очень надменным видом, отчасти для того, чтобы скрыть любопытство, которое возбуждал во мне этот странный посетитель, отчасти же потому, что они показались мне крайне комичными в устах пленника рядового, одетого в тюремное платье. Очевидно, комизм моего вопроса поразил и незнакомца, потому что он засмеялся. «Нет, сэр», — ответил он, говоря теперь по-английски. «Я неблагоурожден, как вы выразились. Мне придется удовольствоваться тем, что я хорошо умру». На это я также способен, как все самые лучшие из вас. Меня зовут мистер Ромин. Даниэль Ромин. Я адвокат из Лондона. И что, может быть, вам будет интересно узнать, я явился сюда по желанию графа, вашего внучатого дяди». «Как?» — крикнул я. «Неужели Керуэль де сент помнит о моем существовании? Неужели он снисходит до того, что считает солдата Наполеона своим родственником?» «Вы хорошо говорите по-английски». Заметил мой собеседник. У меня было много случаев научиться этому языку. Меня нянчила англичанка. Отец постоянно говорил со мной по-английски. Окончил я мое образование под руководством вашего соотечественника, мистера Викари. Лицо адвоката оживилось. Он, казалось, был сильно заинтересован и быстро спросил. «Как? Вы знали бедного Викари?» «Не один год», — ответил я. «И вместе с ним скрывался много месяцев. А я был у него клерком и наследовал его фирму». проговорил Роман. «Прекрасный человек. По делам графа Керуэля отправился он в ту проклятую страну, из которой ему не суждено было вернуться. Вам известно, как он окончил жизнь?» «Да, к несчастью», — сказал я. «Он погиб от рук разбойников, которых мы называем шофер, буквально нагреватели, разбойники, пытавшие жертв огнем. Словом, его пытали, и он от этого умер. Посмотрите», — прибавил я, и, скинув башмак, показал ногу мистеру Роману. У меня не было чулок. Взгляните, что они собирались делать со мной. В то время я был ещё совсем ребёнком. Роман взглянул на шрам от старинного ожога с некоторым ужасом. «Звери!» – прошептал он про себя. «Англичанин имеет полное право выражаться таким образом», – вежливо заметил я. Я всегда пускал в ход подобное замечание, вращаясь среди этого доверчивого народа. 90 процентов наших посетителей приняли бы мои слова за чистую монету и нашли бы их вполне естественными. В их глазах мое замечание послужило бы доказательством того, что я способен правильно судить о вещах». Но мистер Роман, по-видимому, был гораздо проницательнее. «Вы не совсем глупы, как я вижу», — произнес адвокат. «Нет, не совсем», — подтвердил я. «А между тем следует остерегаться иронии. Это опасное оружие», — продолжал он. Помнится, ваш дядя слишком часто прибегал к помощи этой формы речи и так к ней привык, что теперь истинный смысл его речи остается загадкой. Вы заставляете меня задать вам несколько вопросов, которые, вероятно, покажутся вам вполне естественными, а именно. Что доставляет мне удовольствие видеть вас? Почему вы узнали меня? И как вам стало известно, что я здесь? Адвокат осторожно раздвинул фалды своего сюртука и сел рядом со мной на краешек каменной плиты. «Это довольно странная история», — сказал он. «И я попрошу у вас позволения прежде всего ответить на ваш второй вопрос. Я узнал вас потому, что вы несколько похожи на вашего двоюродного брата, Виконта Алена». «Надеюсь, я красивее, нежели он. Спешу вас уверить», — был ответ, — «что вы не ошибаетесь. На мой взгляд, у Алена де Сент-Ива не особенно приятная наружность. Однако, когда я, знаю что вы находитесь здесь, искал вас взглядом, Ваше сходство с Виконтом Аленом помогло мне в моих поисках. Что касается того, каким путем узнал я, где вы находитесь, я скажу, что мне в этом отношении помогла довольно странная случайность. И опять-таки дело не обошлось без Виконта Алена. Нужно заметить, что ваш кузен следил за вами и сообщал графу все, что вы делали и чем занимались. С какой целью предоставляю судить вам самим. Когда он впервые принес известие о вашей «О том, что вы служите Бонапарту», «Мне показалось, что старый граф умрет от гнева и раздражения. Но мало-помалу обстоятельства несколько изменились. Собственно говоря, я должен был бы выразиться, сильно изменились. Мы узнали, что вы дрались против англичан, за храбрость были произведены в офицеры, а затем снова стали рядовым. Как я уже сказал, граф де Керуэль привык к мысли, что вы, его родственник, служите Бонапарту. В то же время... Он начал страшно удивляться, что другой его родственник так хорошо знает все, что делается во Франции. В вашем дяде невольно зародилось очень неприятное подозрение. Уж не шпион Левикон Тален? Словом, стараясь погубить вас, ваш двоюродный брат навлек на себя тяжкие обвинения. Мой собеседник замолчал, понюхал табак и взглянул на меня самым доброжелательным взглядом. «Господи ты Боже!» – проговорил я. «Да, это действительно прелюбопытная история. Погодите, дайте досказать до конца», — проговорил Роман. Вскоре последовали два события. Первым из них была встреча графа Керуэля с месье Демосианом. «Я знаю этого господина и поплатился за знакомство с ним», — проговорил я. «Он был виновником того, что меня разжаловали в солдаты». «Да?» — вскрикнул Роман. «Это для меня новость». «О, я не смею жаловаться. Я был неправ и действовал, вполне сознавая, какие последствия повлечет за собой мой поступок. Если человеку поручено сторожить пленника, а он отпускает его, меньшее, чего он может ожидать за такое преступление, — это разжалование». «Вас отблагодарят», — сказал Роман. «Вы принесли себе пользу, а еще большую вашему королю». «Если бы я думал, — произнес я, — что причинил вред моему императору, поверьте мне, я скорее оставил бы Массиана в адском пламени, нежели помог бы ему спастись. Для меня он был честным человеком, попавшим в затруднение. И я отпустил его, поддаваясь чувству сострадания. Право, я не имел никакого желания обратить это обстоятельство себе в пользу, хотя мне и приписывают теперь различные побуждения, которых не было у меня. «Ну-ну», — заметил адвокат. «Теперь ведь это все равно. Право в вас говорит безумная горячность». «Неуместный энтузиазм, поверьте мне. Дело в том, что господин Массиан с благодарностью говорил о вас. И выставил вас в таком свете, что мнение вашего дяди о вас сильно изменилось. Вскоре ваш покорный слуга представил графу Керуэлю непреложное доказательство того, что мы давно уже подозревали. Сомнений не могло остаться». Теперь сделалось понятным, откуда Викон Тален брал деньги, чтобы вести рассеянную жизнь, нарядно одеваться, содержать любовниц из скаковых лошадей, вести большую игру. Он получал жалования от Бонапарта, был тайным шпионом и держал в своих руках нити самых запутанных и хитрых предприятий. Нужно отдать справедливость вашему дяде, он отлично поступил в этом случае. Уничтожил все доказательства позора одного из своих родственников и перенес свое сочувствие на другого. «Как мне понять ваши слова?» — спросил я. «Я сейчас все объясню вам», — ответил Роман. «В человеческой природе много непоследовательности. Людям, принадлежащим к моей профессии, часто случается наблюдать это. Себелюбцы могут жить без друзей, без детей, могут обходиться без всего человеческого рода, исключая, пожалуй, только аптекаря или цирюльника. Но когда подходит смерть, они чувствуют физическую невозможность умереть без наследника». Вы можете видеть на себе подтверждение этого принципа. Виконт-Ален, хотя вряд ли он подозревает это, более уже не наследник графа. Остается Виконт-Ан. «Вы как будто бросаете тень на моего дядю», — проговорил я. «Неумышленно», — возразил Роман. «Граф вел разгульную жизнь, ужасно распущенную, но знать его и не восхищаться им невозможно. Он поразительно изысканно вежлив и любезен. так вы полагаете, что у меня есть действительно несколько шансов стать его наследником?» «Прошу вас заметить, — сказал адвокат, — что я не был уполномочен сказать вам все, что сказал. Мне не поручали толковать с вами о завещаниях, наследствах или о вашем двоюродном брате. Я прислан сюда с тем, чтобы передать вам только следующее. Граф де Керуэль желает видеть своего внучатого племянника». «Ну, — сказал я, оглядывая укрепление, окружавшее нас. «Без сомнения, в этом случае Магомед должен подойти к горе». «Извините», – перебил меня Роман. «Вы знаете, что ваш дядя стар, но я еще не сказал вам, что силы графа совершенно истощены, что смерть недалеко от него. Нет-нет, сомнений быть не может. Гора должна прийти к Магомету». «Слышать такое мнение от англичанина – нечто очень замечательное», – проговорил я. «Но вы, по самому вашему положению, хранитель человеческих тайн, «И я вижу, что вы оберегаете секрет моего двоюродного брата Олена, а это не может служить признаком свирепого патриотизма. Прежде всего, я поверенный вашей семьи», — произнес Роман. «В таком случае», — сказал я, — «может быть, мне самому следует сделать вам одно признание. Скала, на которой стоит наша тюрьма, высока и крута. Можно почти наверняка сказать, что с какого бы пункта утеса не упал человек, он погибнет». А между тем, мне кажется, я обладаю парой крыльев, которая в состоянии снести меня к подножию скалы. Но, очутившись внизу, я стану совершенно беспомощным. «А может быть, в эту-то минуту я и выступлю на сцену», — ответил адвокат. «Предположите, что благодаря какой-нибудь случайности, которую я не предугадываю и о которой не высказываю своего мнения...» Тут я прервал его. «Позвольте сделать одно замечание. Я не связан словом». «Я так и понял вас», — заметил Роман, «хотя многие из вас, французских дворян, находят, что данное имя слово мало тяготит их». «Сэр, я не из подобных людей», — проговорил я. «Откровенно говоря, я и не считал вас таким», — ответил адвокат, потом продолжал. «Итак, предположим, что вы, освободившись, очутились у подножия утеса. Хотя я не могу сделать для вас многого, все же кое-чем я в состоянии помочь вам продолжать ваш путь». Прежде всего я унес бы с собой во внутреннем кармане или в башмаке вот это. И мистер Роман подал мне пачку банковских билетов. Подобная вещь не принесет вреда. Заметил я и сейчас же спрятал деньги. Затем, продолжал адвокат, вам следует знать, что отсюда до того пункта, в котором живет граф де Керуэль, то есть до Амершемплеса, близ Дунстабля, путь далекий. Вам придется пройти большую часть Англии. Причем я не могу ничем помочь вам в приискании первых мест остановок. В этом случае вы должны полагаться только на свое счастье и изобретательность. У меня нет знакомых в Шотландии или, по крайней мере, тут мистер Роман сделал гримасу нет бесчестных знакомых. Но дальше, к югу, близ Уакфильда, живет, как мне известно, один господин по имени Берчель Фен, не отличающийся излишней крайностью убеждений. Он может провести вас дальше». По-видимому, этот человек занимается систематическим укрывательством бежавших пленников. тайна его жжет мне язык. Но ведь, имея дело с негодяями, следует ожидать всего. А ваш двоюродный брат Олен, как мне кажется, самый большой негодяй из тех, которых я знаю. Если этот Фен находится в зависимости от моего двоюродного брата, быть может, мне следует держаться от него как можно дальше? Мы напали на след Брэчеля Фенна благодаря некоторым из бумаг Виконта Олена, — возразил адвокат. — Но мне кажется, что вы можете положиться на Фенна. По крайней мере, настолько, насколько во всем этом гадком деле можно вообще полагаться на кого-нибудь. Думаю, что вы даже могли бы прикрыться именем Виконта. В этом отношении фамильное сходство оказало бы вам услугу. Что если бы, например, вы назвались его братом? — Пожалуй, — проговорил я. — Но подумайте, вы предлагаете мне очень трудную игру. «По-видимому, у меня чертовски сильный противник в лице моего двоюродного брата. Я же военнопленный, а потому нельзя сказать, чтобы у меня в руках были хорошие карты. Что же я могу выиграть?» «Очень многое», — ответил Роман. «Ваш дядя страшно богат. Страшно». Он вовремя взялся за ум и почуял революцию еще задолго до ее начала. Пользуясь моей фермой, граф продал все, что мог продать. Перевез все, что можно было перевести в Англию. В Британии есть большие прекрасные имения, и Амершемплес одно из лучших среди них. У графа много очень выгодно помещенных денег. Он живет по-царски. Но что в том? Господин Декеруэль потерял все, из-за чего стоит жить – семью, родину. Он видел, как умертвили его короля и королеву. На его глазах происходили страшные несчастья, совершались возмутительные низости. Адвокат увлекался все больше и больше. Щеки его покраснели. Вдруг он перебил себя, сказав, «Словом, он видел все привлекательные стороны правления, за которые сражается его племянник, и на несчастье графа это правление не нравится ему». «Вы говорите с горечью, которую, мне кажется, я должен извинить вам», – сказал я. «Однако, кто из нас имеет большее право ощущать ее?» «Мой дядя бежал. Родители мои, бывшие, может статься менее благоразумными, остались во Франции». Вначале они сочувствовали республиканскому движению, и даже до самого конца ничто не могло заставить их вполне разочароваться в народе. Это было славным, благородным безумием, за которое я почитаю их. Они погибли. Говорят, на мне лежит отпечаток дворянства. И я должен сказать, что люди, воспитывавшие меня, погибли на эшафоте. Последней школой, в которой я учился хорошим манером, была тюрьма аббатства. «Неужели вы предполагаете, что вам следует объяснять горечь человеку с таким прошлым, как у меня?» «Я и не думаю об этом», — ответил мистер Роман. «А между тем одного я не могу понять. Как человек вашего происхождения, перенесший все, что испытали вы, может служить корсиканцу? Я не понимаю этого. Мне кажется, все великодушное, благородное в вашей природе должно восставать против этого господства». «Может быть», — возразил я, — «если бы вы провели детство среди волков», Вы обрадовались бы, увидав корсиканского пастуха. «Ну-ну», — возразил мистер Роман, «может быть, есть вещи, о которых спорить нельзя». Махнув рукой, он быстро сошел с лестницы и исчез в тени тяжелой арки. Глава 5 Пленнику показывают дом в зелени. Едва ушел адвокат, как я вспомнил о множестве пробелов, оставшихся в его рассказе. Прежде всего он не сказал мне адреса Берчеля Фенна, что было очень важно. Я бросился к лестнице, но опоздал. Адвокат уже скрылся. В тени под аркой, которая вела к воротам замка, виднелись только красный сюртук и блестящее оружие часового. Мне оставалось вернуться к укреплениям, на свое обычное место. Я не был вполне уверен, что имел право занимать этот угол, но пользовался особой милостью. Ни один английский офицер или рядовой не вызвал бы меня оттуда, не имея на это особенно важного повода. Всегда, когда мне хотелось быть наедине с собой, я мог сидеть за моей пушкой, и никто не мешал мне. В этом месте скала спускалась вниз почти совершенно отвесной стеной, покрытой чащей цеплявшихся за камни кустов. Дальше внизу виднелась башенка наружного укрепления — Глядя через долину, я мог любоваться длинной террасой Принцевой улицы, служившей обыкновенным местом прогулок жителей Эдинбурга. Не часто случается, чтобы военная тюрьма возвышалась над главной улицей города. Не стоит утруждать вас с рассказом о ходе моих размышлений, вызванных разговором, который я только что вел. Не буду я также упоминать и о надеждах, зародившихся во мне. Гораздо важнее то обстоятельство… что даже погрузившись в свои мысли, я все время следил за людьми, гулявшими по Принцевой улице. Смотрел, как они проходили взад и вперед, встречались, кланялись друг другу, входили в лавки, которые в этой части города необыкновенно хороши для английской провинции. Наблюдал, как покупатели выходили из магазинов. Мой ум был сильно занят, а потому глаза смотрели бесцельно, на удачу. Я невольно некоторое время следил за каким-то господином в красной шляпе и белом пальто, хотя совершенно не интересовался им и не мог рассчитывать узнать о нем что-либо до самого моего переселения к праотцам. По-видимому, у него было много знакомых. Ему вечно приходилось поднимать свою шляпу. Поздоровавшись, вероятно, с полдюжины встречных, он, наконец, подошел к молодой даме и юноше. Мне показалось, что я узнаю их. На таком большом расстоянии невозможно совершенно ясно рассмотреть кого-нибудь. Но одна мысль, что я узнал эти две высокие статные фигуры, заставила меня высунуться из амбразуры и долго следить за ними. Только подумать, что такое сильное волнение может статься, было вызвано случайным сходством. Что я трепетал, смотря, по всей вероятности, на совершенно незнакомых мне людей. Как бы то ни было, Первый же взгляд на них мгновенно изменил ход моих мыслей. Все, что говорил адвокат, было хорошо, полезно. Мне казалось необходимым повидаться с графом. Но мысль о дяде, при том же еще внучатом и совершенно незнакомом, не способна волновать воображение молодого человека. Между тем, покинув Эдинбургский замок, я мог потерять всякую возможность когда-нибудь снова увидеть Флору. то маленькое впечатление, которое я произвел на нее, если предположить, что я произвел на нее некоторое впечатление, должно было скоро исчезнуть. Да, удалившись, я очень, очень скоро превратился бы для нее в призрачное воспоминание, рассказами о котором она впоследствии стала бы занимать мужа и детей. Мне следовало усилить это впечатление». следовало наложить более ясный, более отчетливый отпечаток на мягкий воск ее души до моего исчезновения из Эдинбурга. И вот два стремления, боровшиеся в моем сердце, слились, соединились воедино. Я страстно желал снова увидать Флору и в то же время считал необходимым, чтобы кто-нибудь дал мне новое платье и помог моему побегу. Вывод казался ясным. Я знал только служивших в гарнизоне солдат и офицеров, которые по долгу чести были обязаны стеречь меня и препятствовать моему освобождению. А затем Флору и ее брата. Больше же в целой Шотландии у меня не нашлось бы ни одной знакомой души. Мне думалось, если я бегу, то Флора и Рональд должны сделаться моими помощниками. Однако, сказав им о моем намерении, еще не освободившись от неволи, я поставлю их в затруднительное положение. В этом случае моим друзьям придется выбирать тот или другой образ действий, что без сомнения порядочно смутит их. Как поступили бы они, если бы я заранее сознался им в задуманном бегстве, я не знал, так как не мог решить, что сделал бы сам на их месте. Итак, прежде всего, мне следовало бежать. Мне казалось, что когда зло станет совершившимся фактом, когда я превращусь в несчастного беглеца, я буду иметь возможность обратиться к Рональду и Флоре с большей безопасностью, с меньшим сознанием того, что моя просьба о помощи преступна. Мне было необходимо узнать, где живут молодые люди и как пройти к ним. Я придумал целую серию маленьких хитростей, посредством которых надеялся получить необходимое для меня сведения. Вскоре вы увидите, что мой план оказался удачным. Дня через два после моего свидания с поверенным дядей, Ко мне явился сам мистер Рональд. Я еще не имел никакого влияния на этого мальчика и решил прежде постараться очаровать брата Флоры, возбудить в нем сочувствие к моей судьбе, а потом уже приступить к тому, что я задумал. Рональд казался очень смущенным. До сих пор он еще ни разу не разговаривал со мной. Он только молчаливо кланялся мне, докраснел, да когда я обращался к нему. Теперь он подошел ко мне с видом человека, исполняющего свою обязанность, или неопытного солдата, который впервые идёт в огонь. Я перестал резать, поклонился ему и приветствовал его довольно официальным образом. Мне казалось, что это понравится мальчику». Рональд продолжал молчать. «Тогда я опустился в такие рассказы о моих военных приключениях, на которые, пожалуй, не решился бы сам Гагела. Мальчик, видимо, смягчился и оживился. Он подошёл поближе ко мне». И настолько позабыл свою застенчивость, что стал задавать мне множество вопросов. Наконец, снова вспыхнув, Рональд сказал, что сам надеется сделаться офицером. «Да», — сказал я, — «ваши британские войска на полуострове великолепны. Храбрый молодой человек имеет право гордиться, когда его назначают начальником отряда подобных солдат». «Я знаю это», — заметил Рональд, — «и не могу думать ни о чем другом». «Мне стыдно, что я живу дома, продолжаю заниматься этим глупым учением, в то время как другие, не старше меня, уже бьются на поле сражения». «Я не могу порицать вас», — сказал я, так как чувствовал совершенно то же, что и вы. «Нет, войско! Разве есть войско такое же прекрасное, как наше?» «Ну», — проговорил я, — «у него есть один недостаток. Оно не умеет отступать». Я сам убедился в этом. «Мне кажется, причина этого кроется в нашем национальном характере», заметил Рональд, прости его, Господи, с гордым видом. «Я видел, как солдаты с вашим национальным характером бежали с поля сражения и имел честь преследовать их. Так и вертелось у меня на языке. Но я не был настолько неблагоразумен, чтобы высказать свою мысль вслух. Всем следует льстить, а уж юноши и женщины требуют безграничные лести». И я весь остаток дня говорил Рональду о британском героизме. Не побожусь, что все мои рассказы были совершенно правдивы. «Как странно!» — проговорил Рональд. «Мне говорили, что французы очень неискренни. Ваше же чистосердечие мне так нравится. У вас должен быть благородный характер. Я восхищаюсь вами и очень благодарю вас за то, что вы так добры к такому молодому человеку, как я». Мальчик протянул мне руку. «Скоро ли я снова увижусь с вами?» — спросил я. — О, теперь очень скоро, — ответил он. — Вот, вот что я вам скажу. Я не хотел позволить флори Мисс Гилькрист, — хотел я сказать, — прийти сюда сегодня. Я желал сам получше познакомиться с вами. Надеюсь, вы не обиделись. Знаете, с иностранцами нужна большая осторожность. Я вполне одобрил такую предусмотрительность. Рональд ушел. Мою душу наполняла смесь самых противоречивых чувств. Мне было и совестно за то, что я сыграл роль обманщика, и досадно, что я курил такой фимиам английскому тщеславию. В глубине же души я радовался, что брат Флоры стал моим другом, или что я, по крайней мере, был на пути сделаться его приятелем. Я был почти уверен в том, что Флора и Рональд навестят меня на следующий же день, и не ошибся. Завидев гостей, я сделал к ним навстречу несколько шагов придав моему лицу выражение, в котором гордость, приличная солдату, смешивалась со смирением, идущим пленнику. Мне казалось, что в эти минуты я мог бы послужить моделью для живописца. Сознаюсь, я играл комедию. Но как только взгляд мой упал на смуглое лицо Флоры, на ее красноречивые глаза, кровь бросилась мне в лицо. И непритворное волнение охватило меня.